Глава 19. Крис. Я не могу тебе всё рассказать. Шепчу перепугано. Силы постепенно оставляют меня. А придется. Продолжает стоять на своем. Упрямец. Иначе подставишь не только себя. Говорит холодно, хочет сделать как можно больнее. Выходит. Моя задача спасти подопечную жизнь и здоровье при любых раскладах. Даже если придется пожертвовать собой. Нет лишних эмоций, голый расчет и профессионализм. Мне становится еще страшнее и еще хуже, но рассказать правду равносильно подписанию смертного приговора. Молчу. Тим начинает закипать. Крис, я же вижу, что у тебя проблемы. Я могу их решить. Берет мои руки в свои. Я могу помочь. Произносит гораздо мягче, и как же мне хочется сдаться. Слова Тимура вонзаются прямо в сердце острым клинком. Проворачивают его, врезаясь до основания, невыносимо. Его взгляд, полный мужества и нежности, отключает рассудок, уверенность в собственных силах и острое желание помочь рушат оставшиеся барьеры. Рассказать бы ему, попросить помочь, он сможет все разрешить, я уверена. Вспоминая угрозы своего отца, его навязчивое желание объединить семьи Киреевых и Чернышевых. Ненависть к Тимуру и его отцу, даже если убережет, меня себя подставит под удар. Тим-то справится, вытащит. Но какова будет цена моего спасения? Мой отец не оставит его, не простит, не позволит прожить ни единого спокойного дня. Он будет планомерно уничтожать все, что дорого, пока не разрушит жизнь до самого основания, пока не уничтожит его. Детка, вопросительно утверждающе, дотрагивается до моего подбородка. Одно легкое касание, электрический разряд по телу, сердце вот-вот разорвется на куски. Резко дергаюсь назад, вырываясь. Он отпускает. Не в силах выдержать его напор, опускаю глаза вниз. Цепляюсь взглядом за обручальное кольцо. Ледяной озноб прокатывает по телу. Тим женат. Он связал свою жизнь с другой. Я не могу позволить себе разрушить чужую семью. Я не вправе в нее влезать. «Давай расставим все по местам», — говорю, выставив руки в защитном жесте. «Мне и малышке нужна охрана». Представляю себя на совещании, эмоции сажаю на короткий поводок. Зачем, почему, сказать не могу. А если бы могла, то всё равно бы не сказала. Поднимаю глаза на него, перед взором держу вид обручального кольца на пальце. Так проще. «Твоё дело — обеспечить безопасность моей дочери. Точка». Тим скептически смотрит на меня. Я кожей чувствую ураган, пробуждающийся внутри него. А внутри меня все плавится. Между нами так было всегда, давно позабытое чувство. Детка, предостерегающе произносит, приближается вплотную ко мне. чувствуя себя маленькой глупенькой мышкой, попавшей в лапы красивого и опасного хищника. Я же все равно узнаю. Недобрая ухмылка появляется на губах. Внутри меня былая стойкость превращается в растаявший пломбир. Узнавай. Стою на своем. Смотрю на родное лицо, любуюсь им. Я так долго ждала этой встречи. Я так сильно скучаю по нему. Вспоминая вкус его губ, аромат его тела. Меня уносит в прошлое, где мы были счастливы. Где мы были вместе. Крис вырывает из раздумий. Перестань нести ерунду. Рычит со злостью, затем берет себя в руки. Ты вляпалась по самые уши. Знаю, но выбраться из ямы ты мне не сможешь помочь. Одно твое присутствие способно все уничтожить. Кидаю в сердцах, тем резко замолкает, пристально следит за мной. Говори. Холодно и требовательно, мурашки по коже. Замуж я выхожу, чего непонятно. Срываюсь на него, бью словами, как можно больнее. Тим еле держит себя в руках. Как же он изменился, как же он повзрослел. Но это совершенно не важно. Сейчас нужно его оттолкнуть. Тебе можно жениться, мне что, нельзя? Вылетает из меня до того, как успеваю подумать. Тимур в одночасье меняется в лице. Я делаю еще шаг назад, упираюсь попой в подоконник. Мужчина надвигается на меня. Становится страшно. Я разбудила хищника».